Я за всю жизнь столько не передумал, сколько за эти 2 года в больнице. Когда выписался, казалось, голова у меня вдвое тяжелей, и точно улей в ней безумолко жужжал. Но не думать не получалось. Даже если не хотелось, мысли сами за тебя думали. Выгонишь их из головы, так они над головой кружат, словно воронье стая. спугнутые с тополей, каркают, верещат, и никакими силами от них не избавишься, хоть это и твои мысли. Если б мне кто раньше сказал, что на мою долю выпадет строить склеп, я б того человека обсмеял. Я и склеп. И не самый младший я, и не старший. И хозяйство на себя не собирался брать. Земля меня не тянула. Делал, что отец велел. Но мыслями всегда был где-нибудь в другом месте. Из нас, четверых братьев, больше всего бы это Сташику подошло. Он с малых лет обещал стать хорошим хозяином. Отец и тот бывало размечтается, что Сташик, когда вырастет, построит новый дом, Даже пререкались они со Сташиком, потому что Сташик хотел каменный, с подвалами, с верандой, с широкими окнами, крытый железом, и везде деревянные полы. А отец, чтоб хотя бы в кухне оставить глинобитный пол, как по деревянному-то в грязных сапогах ходить, когда придет осень? Да и сплюнуть иной раз надо б на окурок затоптать. Сташек хотел, чтобы было три комнаты: две внизу, особая для него с женой, когда он женится, особа отцу с матерью, третья в мансарде, если который-нибудь из нас братьев приедет его навестить, тоже чтобы свою имел. Кроме того, чулан, кладовка и во все помещения отдельный вход из синей. Отец упрашивал Сташека чтобы хотя бы они с матерью могли к себе через кухню входить. Всю жизнь так ходили, трудно будет на новое привыкать. Но Сташек не соглашался, нет и нет, только из сеней. Он видел и в плебании так. Дом Приходского к Сёнзе здесь и далее примечание переводчика. Так и у мельника, и каждое помещение отдельный вход. Ещё башмаки надо будет снимать в сенях и шлёпанцы надевать. Это он тоже в плебании и у мельника видал. Правда, пока бы он этот дом построил, отец, может, и уговорил бы его, чтобы им с матерью к себе через кухню ходить. Старые они уже будут, долго не проходят, потом пускай по-своему переделывают. А то, глядишь, сам раздумает, постареет и тоже захочет, как отец с матерью, ходить через кухню. А построю он дом, так не вось бы и за склеп принялся. Хороший хозяин и склеп свой должен иметь. Дом ствол, а склеп корни, и только дом со склепом целое дерево. Да и помри отец с матерью, он бы их обыкновенно в земле хоронить не стал. На кладбище, к примеру, в день поминовений пойти, куда приятнее над каменным склепом, где все вместе стоять. чем над земляным холмиком, над каждым в отдельности. Приятнее молиться, приятнее свечи жечь, и даже тоска по мертвым какая-то легкая. А если еще твой склеп богаче других, не просто хозяином на скольких-то там моргах себя чувствуешь, а так, будто и на том свете отхватил добрый кусок земли. Михал, Анток, не говоря уже обо мне, Ни один из нас в подмётке Сташику не годился. Михаил вдобавок, когда Сташик только в школу начал ходить, уже уехал на белом свете счастья искать. Антек опять же всегда шалой был и неизвестно, что б ему в голову могло стыльнуть. А я и не мечтал, что когда-нибудь построю новый дом, а тем более склеп. Жить мне всегда хотелось, не помирать, жить и жить подольше, побольше. Пусть даже и не будет ради чего. Да и так ли уж это важно? Есть ради чего или нет? Может и совсем никакой нету разницы, только любит человек себя понапрасно терзать. Кто знает, может быть, жить приказано в одиннадцатой заповеди, о которой Бог позабыл нас оповестить, или может для каждого в звёздах или в особой книге записано, что надобно жить и жить И хватит с нас. Не всё надо знать. Лошадь не знает, а живёт. А пчела, к примеру, если бы знала, что для человека собирает мёд, не стала бы собирать. А чем человек лучше лошади или пчелы? Я во всяком случае сам не знал, так ли уж люблю жизнь или просто обязан жить, и до смерти мне даже дальше казалось, чем до рождения. Да и смерть мало что для меня значила. С жизнью не сравнить. Конечно, смерть не раз и не два ко мне подкатывалась, и, наверное, ближе, чем к кому другому. Бывало, по пятам за мной ходила, а иногда и отдохнуть пристраивалась рядом, думала: "А вот вас во снемя меня приберёт", и даже вцеплялась костлявой рукой. Но никогда ей на меня не хватало сил. И не раз бывало даже заплачет от злости. Плачь, плачь, чёрная сука, а я ещё поживу. Мне жить охота, чёрт-то с два ты меня возьмёшь, когда тебя вздумается. Я сам, когда отживу своё, приду и скажу: "Пожил всласть, теперь могу и помирать". Сам не знаю, откуда во мне столько жизни бралось. Иногда бывает судьба так распорядиться, а иногда человек уже отродясь такой что хоть бы все против него ополчилось, а он живет. Точно сама жизнь его для себя присмотрела смерти на зло. Мне еще и трех лет не исполнилось, когда однажды к нам во двор забрался соседский индюк. Здоровенный стеленка и весь обвешанный красными, как вишни, бусами, точно не шея у него, а вишневая ветка. От этих бус... Всё вокруг покраснело, как от багряного зарева. Овцы, хлев, изгородь сделались красными. Земля, собака выскочила из куноры, начала лаять на индюка и налилась красной злостью. Кот из хаты вылез, кис-кис, бурый был, а тут вдруг красный. С гусей будто кто верхнюю одежку содрал и остались они в одном только красном и спотном. И даже с косы стоявшей у авина красной кровь начала капать кап-кап-кап кинулся я к индюку чтобы сорвать с него эти бусы от которых в мире делается красно и повесить себе на шею а он верно подумал я с ним поиграть хочу и поначалу пустился на утёк но вдруг остановился нахохлился Закулдыкал и раздался вши, точно вишневые ветки раскинуло, а из бус этих чуть не брызнула кровь. Я потянулся к его шее, а он как далбанёт меня в руку, а потом в голову, и снова закулдыкал и снова далбанул. Но я уже обеими руками обхватил эту шею и держусь как за кол в изгороди. Он рванулся, подпрыгнул, но я не отпустил. Тогда принялся у меня крыльями бить, а башкой своей, зажатой у меня в руках, так матал, словно хотел мне её оставить и безголовым удрать. Только ничего у него не вышло, потому что я в маленьких своих ручонках чувствовал силу не меньшую, чем в четырёх руках здоровых мужиков. Протащил он меня по всему двору, сначала в один конец, потом в другой. Наконец, видно, понял, что со мной не справится, остановился, растопырил крыли, как две тучи, и попытался взлететь. Махал, махал крыльями, дёргался, вертелся, извивался, но почему-то в воздух не хотел его поднимать. Свалились мы с ним на землю. Пыль нас окутала. Не различить, где индюк, где я, сплошное облако пыли. Мне казалось, в глазах у меня от этих красных бус красно. И я радовался, что они мои. А это мне моя кровь заливала глаза. Начал я слабеть. Индюк тоже еле живой, как бы на силу только крыльями шевелит. Пробовал ещё меня клевать. Да что сделаешь одной башкой точно из ямы торчащей из моих крепко сжатых рук. Будто зерно на земле клевал, не сильней. А может уже и сам не видел, что клюёт, глаза у него выпучились и стали как камушки. Только разинул широко клюв, и оттуда начало шипение выходить, как из прокола тишины, но всё слабей и слабей. Я сам лел, он повалился на меня. выскочили из хаты отец, мать, думали мы, не живые уже. Верней, что индюк меня заклевал, а не я его придушил, ведь я совсем маленький был. А индюк, уже ощипанный и без потрахов, потянул 10 кг. Понёс меня отец в хату, а у самого слёзы ручьём текут, и весь в моей крови. избежались соседи, послали в деревню за святой водой, чтобы меня окропить, прежде чем душа отлетит и тело остынет. Кое-кто уже начал читать отходную, другие утешали мать, что Господь меня обидеть не даст, может даже в ангелочки возьмёт, потому как я ещё ни в чём перед миром не виноват. И все ждали эту святую воду. Но пока её принесли, я сам ожел. А вот когда увидел, какая арава надо мной собралась, разрядился. Мать долго качала меня на руках, не могла унять. И потом, когда мы уже подростками после Рождества по домам ходили колядовать, то же самое, никто не хотел быть царём Ирдом, ведь Ирду смерть будто бы голову должна снести, а кому охота помирать? А я всегда соглашался. По мне, чем бояться смерти, лучше было бы быть царём. Коса у нас была не из дерева сделанная, а настоящая, какой косит. И когда смерть замахивалась этой настоящей косой, казалось, что и смерть настоящая, а не антык моночка в белой простыне переодетый смертью. Ещё всякий раз остриё должно было коснуться моего затылка. а не только сбросить корону с головы. Но я ни разу даже не вздрогнул. Хотя сколько мы обходили за вечер хат, сколько раз смерть, саданув по загривку косой, мне сносила башку. Хозяева, у которых мы коледовали, иной раз смотреть не могли. Бабы подымали виск и детям закрывали глаза. Но где сильней пугались... Там потом и пирога отрезали побольше, и по куску колбасы давали, по рюмочке водки. А уж у меня непременно спрашивали: "Выпьешь ещё одну?" И проверяли, отбитые ли коса, не осталось ли царапины на шее. И надевиться не могли: "Молодец, чёрт то в сынуену. Вот это и рат". Как в запрадушни. Раз только Антэк-моночка так махнул, что у меня кровь потекла. Тогда я отобрал у него косу, надавал по заду пинков, и больше он смерти не бывал. Или в партизанах семь раз меня ранило. Однажды почудилось, я уже на том свете, с пулей в животе лежал. А когда открыл глаза, даже удивился. что там и лес такой же и небо, а откуда-то сверху жаворонка слыхать. Жаворонок и на том свете мог бы быть, почему нет? Только поблизости горела деревня, а в пламени ревели коровы, выли собаки, плакал ребёнок, кто-то вопил и Иисусе, а далеко-далеко у самого небосклона мужик пахал землю. Похоже было Не с этого света, мужик, а мужицкая душа. Потому что он на пожар не смотрел, ни рёва, ни воя, ни причитаний не слышал, просто склонивши над плугом голову пахал. Я уж и сам не знал, в какой поверить свет, в тот или в этот. По совести говоря, на этот свет мне не очень хотелось возвращаться. А на том, как бы этот дальше продолжался, Но потом я почувствовал, что весь в крови лежу, и жаворонок надо мной наш с земли. Хотя совсем меня это не обрадовало. Получилось я на том свете помер, а жить на этот пришёл. Расчитывал я, что только к осени выйду из больницы. Хорошо бы когда уже закончиться выкапке. Несколько не спешил, да и куда мне было спешить? а за миху было, правда, тревожился. Но меня успокаивали, мол, он там ничего живёт. То один ему поесть принесёт, то другой. Жатвы помощник кооператив обещался, а если нет, так соседи. Ну, а картошка, свёкла тоже кто-нибудь найдётся за одну тред, потому что я столько платил. Но пришёл однажды врач Велел мне встать, пройтись в одну, в другую сторону по палате, с палками, без палок, и сказал, что не мешало бы меня до осени подержать, но он знает, понимает, что мне бы хотелось к жатве дома быть. Ну и выписали. Пришлось возвращаться домой. Надо было ему сказать, что торопиться мне особо некуда, а хлеб убрать поможет кооператив «Убор». Если же нет, то соседи, как и до сих пор все эти два года. А за косу я бы и так сразу не взялся. Коса здоровых ног требует, как и рук. Косари даже говорят, что на самом деле ногами косят и крестцом, а руками только машут. Но я ничего не сказал. Подумал, столько жатв пережил, и теперь перед врачом от них открещиваться же. Ни один у нас в палате только и мечтал выйти к жатве. Пусть последний перед кончиной живой ещё рукой погладить колоски, а то и на покос ещё разок выехать на поля, наглядеться, надышаться землёй. Не одному и на тот свет полегче было бы отправляться, как бы знать, что и там его жатва ждёт. Понятно, земля человека кормит. И к полю его должно тянуть как кабеляк суки. В общем, вернулся я. И на третий уже день пошёл на кладбище поглядеть, что и как. Взял рулетку, огрызок карандаша, бумаги листок, решил кое-какие склепы обмерить, посмотреть, который мне лучше всего подойдёт. Кладбище у нас сразу за деревней. минуешь последние хаты, потом два шага влево и маленько в горку. Когда гроб из дома покойника несут, за всю дорогу меняется самое больше 3-4 раза. Хотя бы из самого дальнего конца несли от мельницы или от школы. Я много раз носил и всегда шёл в головах. А в головах известно куда тяжелее, чем в ногах, потому что если от живота считать, Тут тебе и крестец, и плечи, и голова, а позади только и несешь ляжки, голени до десять пальцев. Но я бы мог всю дорогу без подмены пройти, если б не то, что положено меняться несущим гроб. И потому, наверное, я посчитал, что до кладбища недалеко. А кроме того, забыл, что ноги подо мной не те, и каждый шаг, далешних 100. Поглядывал я, не едет ли часом кто, чтобы меня хоть сколько-нибудь подвести. Но пору выбрал неподходящую. Пополудни все в полях. Руки у меня занемели от палок, а в горку и совсем худо пошло. Так что, едва войдя в кладбищенские ворота, я плюхнулся на первый попавшийся склеп. До того умахался, что пот заливал глаза. «Склеп козлов», — прочитал я, где сижу. На взгляд небольшой, никто б не поверил, что больше троих-четверых поместится. А там, когда несколько лет назад хоронили старого козла, уже лежало пятеро, старик был шестой. Другое дело, что его еле смогли впихнуть. «Гробь на гробе!» как в подполе бочки, и чтобы гроб на полозе поставить не войдешь. Стали самого маленького мужичонку искать, но никому самым маленьким быть не хотелось. Один на другого кивал, мол, не он, а тот. Да и как распознать в толпе, кто меньше всех, без метра не обойтись? Наконец отыскался один, может, и не самый маленький, но в лес. В лес, а обратно никак. Гроб не пускает. Пришлось вытащить покойника. Подхватили тогда гроб снизу, думали, по верху лучше пройдёт, а нет. Мешается крышка. Сняли крышку, и тут-то вышло на я, что хоронит отца вчиненных, перечиненных башмаках. Заходил я раз в пожарный сарай поглядеть, как мужики в карты играют. Франк Козёл играл, а ещё Ясь Бонк Мартяняк и Квитковский. В Бонку Ясю в аккурат фуль пришёл, а у Мартяняка был стрит. У Квитковского две пары, а у Франика ничего. Но он больше всех надбавлял. В конце концов сорвал банк. А в банке на 10 пар таких башмаков и ещё на костюм, рубашку, галстук хватило, а то и на гроб. И всё, Франик проиграл, потому что Ясь его проверил. А он и глазом не моргнул. Ещё вытащил из кармана две сотни и послал гвоздь взять за поллитра. Измерил я, наверное, с десяток склепов, и не только измерил, но и осмотрел внимательно, обстучал. И вышло у меня, что которые хмель ставил куда солиднее, чем те, которые возняки. По сравнению с хмелёвыми У возняков клетушки, хотя на стольких же гробов и даже самые первые довоенные хмелёвые склепы до сих пор стоят, словно сраслись с землёй. С полвека, как хмель начал склепы ставить, а возники только в войну, когда одному хмелю было не управиться. Советывал мне кое-кто возняков нанять, молоди помоложе, и на пару работают. А хмель старый и капатун. И что с возниками, я знать не буду забот ни с цементом, ни с известью, потому как они прямо из вагонов покупают всё краденое. Только не нравилась мне возников работа. К тому же они любят хорошо поесть, и к каждому обеду ставим поллитра, не то к другому пойдут, а твое бросят. А хмель не пьющий, И опять же чуть побольше или пожирнее поест, сразу у него живот схватывает, и должен он хоть немного на корточках посидеть, обхватив живот руками. Он рассказывал, что в войну переел гнилых сельдей, и с тех пор приходится вот так скрючившись сидеть, если поесть побольше да пожирней. Но и скрючившись можно жить. И за хмелем присматривать не было нужды. Все он сам проверял, обо всем помнил. Я купил цемент, так ему мало показалось, что есть цемент. Пришел поглядеть, какой. А привередничать начал, меня аж зло взяло. Сперва сунул в этот цемент палец и облизал языком. Потом взял щепотку и, сыпля тонкой струйкой себе на ладонь, дунул, летучий ли. Потом ещё подсыпал из мешка в ладонь, поплевал и стал разминать. И хоть бы улыбнуться. Нет. Так и остался с кислой рожей. Хмель, чего тут разглядывать? Всё на мешке написано. А ты умная голова больше верь написанному. На тебя же потом свод и обвалится. Ты не почувствуешь, а про меня скажут: "Никудышний мастер". Да и на кладбище пойти невооружённым глазом видать, который хмеля склеп. Каждый как скала. А вознековые ногтём ко вернуть песок сыплется. Никогда сколько надо цемента не дадут. У некоторых склепов уже все углы облуплены, а иныскособочились, или трещина рассекла поперёк плиту. И вода на покойников каплит. В день поминовения этого не видно, потому что могилы все какие-сть одинаковые. Кладбище нарядное, цветы, венки, свечи, и людей полно, только и видишь печаль. Но в обычный день, когда до дня поминовения далеко или после него, когда ещё дальше, и кладбище точно давно не паханное, зарезь Каждая трещина колит глаза, каждая щербинка будто рана под размотавшимся бинтом. И склеп на склеп не похож, как человек на человека. А все вместе они словно люди, которые умаявшись в поле, присели отдохнуть и друг дружки стыдятся, нету сил. Мужики почёвытся, бабы ноги раскорячат, гляди, сколько влезет, только не охота глядеть.